Глава 8 «Ты моя пленница, навечно!» Эхом снова и снова звучат слова Ареса в голове, будто на повторе, и, глядя в его глаза, я не сомневаюсь в серьезности его намерений. «Бред какой-то!» — цепенею всем телом. «Ты не вправе решать, кому жить в заперти!» «Правда?» — усмехается он, приподнимая темную бровь. Точно так же, как и не тебе было решать вопрос моей свободы. Не я его решила, а суд. Есть что предъявить? Отдай меня под стражу. Сверлим друг друга взглядами, и никто не сдается. О нет, Юна, так неинтересно. Да и виновата ты не перед законом, а передо мной. Тогда мне повезло меньше, потому что закон не предполагает пыток, в то время как ты захочешь доставить мне максимум страданий. «Верно?» — усмехаюсь. «Считай это перевоспитательной работой. Увижу, что ты раскаялась, и тогда...» «Отпустишь меня?» Не могу сдержать смешок. «Боже, это же бред какой-то!» Откидываюсь на спинку дивана, надеясь, что поликрату будет достаточно попугать меня и отпустить домой, продолжая держать в перманентном страхе. «Можешь представить мое состояние?» когда я узнал о твоей причастности к моему аресту. «Так, может, в этом и был мой план, м?» Не отвожу глаз, принимая его холодный, полный ненависти взор. «Сделать тебе больно!» На мгновение в его радужке зажигается что-то животное, неконтролируемое, и ноздри сильнее раздуваются. А затем он берет над собой контроль и гасит эту вспышку. «Ты переоцениваешь себя!» Произносит он резко, и я понимаю, что меня задевает эта фраза. Сердце сжимает решетка ребер, напоминая о том, что раньше оно билось ради него. А теперь там все умерло. И, похоже, не у меня одной. Ведь я верила, что особенное для него, и ради меня он станет лучше. А раз так, тогда к чему это? Я поражаюсь сама себе и тому, как мне удается сохранять самообладание. Потому что никто не имеет права играть со мной подобным образом и решать, как мне жить дальше. Каждый поступок несет последствия. Его слова звучат спокойно и размеренно, но в то же время напоминают удары молота, что заколачивают меня под землю. «Не я, так кто-то другой мог тебя сдать». «Но это сделала ты!» шипит он сквозь зубы, не скрывая своего отвращения ко мне. «Ты наплевала на оказанное доверие и вонзила нож в спину. А теперь тебе придется расхлебывать результат собственной коварности» поднимается на ноги, смотря на меня сверху вниз, как на неразумную букашку. «Подумай над своим поведением, юна!» Поворачивается ко мне спиной. «Подожди!» Понимаю, что он действительно уходит. «Ты что, на самом деле собираешься меня оставить тут? В одиночестве и практически во мраке? А что такое?» Наигранно улыбается Арес. Только во взгляде не намека на радость, а лишь холодная ярость. «Ты не любишь находиться наедине с собой? Что же ты за человек такой, Юнона, что даже сама себе неприятно?» Продолжает насмехаться надо мной, а мне становится не до шуток, потому что я не намерена оставаться в заперти. «Ты просто не можешь оставить меня здесь в одиночестве!» Стараюсь опираться на здравый смысл. «В конце концов, у меня есть семья, меня будут искать. Должны». «Что мне помешает, м?» Снова оборачивается он и как-то порывисто приближается. «Ты ведь, наверное, злорадствовала тогда, когда упекла меня? Ликовала?» Я молчу, не собираясь доставлять ему удовольствие и делиться своими истинными эмоциями. Ни к чему этому чудовищу знать про тот ад, через который я проходила?» «Знаешь, что самое забавное?» Он опускается на корточки так, чтобы наши глаза были на одном уровне. Ты ведь действительно считала, что избавилась от меня раз и навсегда. Ты не знаешь, о чём я думала. Мотаю головой. Тогда расскажи. Хотя как можно верить такой лживой твари, как ты?» Выплёвывает. «Если я лживая тварь, то почему ты продолжаешь разговаривать со мной?» Смотрю его в лицо и не вижу там мужчину, которого любила. Только хладнокровного монстра. Я ответил тебе на этот вопрос. А вот ты — нет. «Скажи, не ждала меня?» Полосует мое лицо глазами, и я не понимаю, что он хочет там отыскать. «Тебя рано выпустили». На самом деле я думала, что как минимум 10 лет я его точно не увижу. Отворачиваюсь от него, не в силах больше видеть перед собой напоминание того, какой дурой я была. Орес обхватывает мое лицо ладонью и заставляет посмотреть на себя. «Я знаю, ты хотела сгноить меня в тюрьме». Будто читает он мои мысли. «И даже этого было бы мало, чтобы отплатить за все, что ты сделал!» Пытаюсь вырваться, ощущая, как кровь закипает в венах. Потому что я понимаю, что все по-настоящему. Я в западне, и мне не сбежать. «Не волнуйся, малышка. Я свое получил. Теперь твоя очередь платить по счетам». Опускает ладонь мне на шею. «Ты ничего не сделаешь, мой муж!» Твой муж на крючке. И если тогда он готов был на все, чтобы спасти тебя, то теперь он отдает тебя мне. В обмен на свою свободу. Нет, он не мог. Он любит меня. Его слова наглая ложь. Даже решив взять вторую жену, Аслан ни за что не отдал бы меня тому, от кого так отчаянно спасал. Минотавр приближает лицо к моему, практически прижимаясь щекой к моей. Ты теперь... «Моя!» Его дыхание обдувает висок. «И заплатишь за каждую минуту, что я провел за решеткой».